Глава 12. Решение. Сюзанна долго сидела на телом Джеррико, стараясь ни о чём не думать. Внизу под холмом ещё распускался сотканный мир. Волна живая фугия наступала на неё. Но она не могла любоваться чудесами, просто не могла. Когда нити начали появляться совсем рядом, Сюзанна ушла. оставив тело Жерико там, где оно лежало. Свет зари разливался по облакам над головой. Она решила подняться выше в горы и осмотреться после рассвета. Чем выше она поднималась, тем сильнее дул ветер. Сердитый ветер, северный ветер. Но немного подражать от холода того стоило, потому что с высоты открылся потрясающий вид. По мере того, как вставало солнце, Сюзанна всё лучше понимала, насколько удачно Shadowel выбрал эту долину. Со всех сторон её окружали крутые скалы, на склонах не было видно никакого жилья, даже одинокой избушки. Единственным признаком цивилизации была колея, по которой прибыли машины Хоберта, и, судя по всему, за последние сутки дорогу использовали чаще, чем целую вечность до того. И когда яркий свет залил холмы, как раз на этой дороге Сюзанна увидела автомобиль. Он некоторое время полз по гребню холма, затем остановился. Водитель, с высоты показавшийся Сюзанне размером с букашку, вышел из машины и оглядел долину. Должно быть, Раскинувшаяся внизу фуга была незаметна взгляду простого обывателя, потому что водитель почти сразу сел обратно в машину, словно понял, что свернул не туда. Однако он не поехал обратно, как ожидала Сюзанна. Напротив, он съехал с колеи и загнал машину в густые заросли у участника, после чего опять вышел и зашагал в сторону Сюзанны, петляя между валунами на склоне. И тут она поняла, что знает этого человека. Она надеялась, что глаза её не подводят и что Кэл в самом деле идёт сейчас к ней. Заметил ли он её? Кажется, нет, потому что он стал спускаться в долину. Сюзанна пробежала немного, чтобы сократить расстояние между ними, потом забралась на скалу и замахала руками. Несколько мгновений он не замечал этих сигналов, потом по счастливой случайности взглянул в её сторону. остановился, приложил к зарюком руку к колбу, после чего сменил направление и начал карабкаться вверх по склону к Сюзанне. Да-да, это был Кел, но она всё равно боялась, что это наваждение, пока до неё не донеслись звуки тяжёлого дыхания и шлёпанье подошв по росистой траве. Последние разделяющие их ярды, Кел преодолел едва ли не полском. А потом Сюзанна бросилась в его раскрытые объятия и притянула его к себе. На этот раз она сама сказала: "Я люблю тебя". И ответила на его улыбке новыми и новыми поцелуями. Они вкратце пересказали друг другу всё, что им довелось пережить, оставив подробности до лучших времён. "Шейх Дуэль больше не желает продавать фугу", сообщила Сюзанна. "Он сам хочет править ею". "И вечно изображать пророка?" спросил Кэл. Сомневаюсь, он перестанет притворяться, как только получит власть. Значит, мы должны помешать ему получить эту власть, решил Кел, вывести его на чистую воду или просто убить его, сказала Сюзанна. Они поднялись и посмотрели вниз на мир, который теперь занимал всю долину под ними. Мир всё ещё не распустился до конца. Волны света пробегали по траве, рождая новую флору и фауну. Из-под Покрова в королевстве Сотка Нового мира сияла земля битованная. Фуга принесла с собой собственное время года, и это была вечная весна. Деревья светились мерцающими огнями, сияли поля и реки, но свет этот исходил не от мрачного серого неба над головой, а вырывался из каждой почки, из каждой капли. Даже самые древние камни казались обновлёнными, как стихи, которые читал Кэл по пути сюда. Слова старые, но магия новая. Она ждёт нас, сказал Кел, и они вместе спустились с холма.